Глава 14 Община. Небрежно брошенные лики фраза «немного пошумели» на деле оказалась наполовину снесенным зданием городской тюрьмы. Как девушке удалось проделать такой фокус, для меня осталось загадкой, хотя если вспомнить о ее колоссальном игровом опыте десятков разных жизней, то нет ничего удивительного в том факте, что она знает, куда нужно заложить магические заряды, чтобы разрушить кладку даже самого надежного с виду здания. Само собой, это происшествие сильно переполошило светлых, и пришлось выбираться из города окольными путями, так как все игроки и НПС, которые желали покинуть город, подвергались тщательному досмотру. «Это, по-твоему, немного пошумили, Вложив в интонацию всю доступную мне иронию, спросил я. «Конечно, немного», — мило улыбнувшись, ответила Лики. «Вот было бы у меня в запасе еще несколько часов...» Мечтательно протянула девушка, но фразу заканчивать не стала. «Ладно, к делу. Врезк ты как? Не сильно тебя мучили?» «Не успели. Лики подоспела очень вовремя». «Замечательно. Ты смог выйти на связь со своей общиной?» «Да, послание отправил. Нас встретят в условленном месте, но до него придется добираться своим ходом». Это километров 100 по труднопроходимой и опасной местности. Обычно мы идем до точки встречи группой. В Аструме есть отделение общины, но я туда не дошел. Светлые взяли меня по дороге. Тогда не будем терять времени, — подытожил я. Веди, мы прикроем. Ну что сказать. Все оказалось не столь фатально. Врезк старательно описывал все ужасы передвижения по непролазным буреломам, где опасный моб может вылезти чуть ли не из-за любого куста. Но на деле нам хватило абсолюта и немного усовершенствованного пугача для того, чтобы спокойно двигаться к назначенной цели и не отвлекаться на сражения с мобами. А уж по сравнению с гиблыми топями, это и вовсе напоминало легкую прогулку. Тем не менее, нам потребовались сутки, чтобы дойти до нужного места, которое располагалось в самой чаще огромного лесного массива, деревья которого возвышались на добрых 50 метров а их кроны закрывали солнце так плотно, что повсюду царил полумрак. Но глаза темного эльфа сразу разглядели одинокую фигуру в плаще с капюшоном, скрывающим лицо, которое спокойно стояло в самом центре небольшого пятачка, свободного от древесных стволов пространства. Я попытался подключиться к местным исполинам, чтобы получить хоть какую-то информацию, но наткнулся на глухую стену. С подобной ситуацией я уже сталкивался в лесу Кассионеля. Только если там я чувствовал родство с лесом, и со временем, набрав силу, смог бы продавить свою волю и заставить его подчиниться мне, то здесь мне даже не за что было зацепиться. Полное отсутствие какого-либо отклика. Такое ощущение, что передо мной не живая природа, а нечто совершенно другое, чуждое. «И такая картина практически везде», — послышался старческий голос, и моя собеседница опустила капюшон. «Это Олди!» — восхищенно шепнул врезк, хотя подсказка мне не требовалась, понять, кто явился навстречу, не составляет труда. «Олди принадлежит к человеческой расе, и ее внешний облик можно описать одним словосочетанием — «бойкая старушка». Ее покрытое морщинами лицо было как будто выточено из камня, а глаза горели неестественной, но невероятно живой синевой. От женщины веяло такой силой, что невольно хотелось преклонить колено. Схожее чувство я испытал, когда короновал Анилаэль. Приветствую тебя, Олди. Рад, что наша встреча состоялась, хотя, признаюсь честно, еще несколько дней назад я не подозревал о твоем существовании. Не будем ходить вокруг да около. Я пришел на этот материк, чтобы подготовить почву для возрождения великого Мелорна. И, судя по моим данным, ваша община живет в единственном подходящем для этого месте. Какие доказательства моих полномочий тебе нужны? Я вижу, что ты действительно предвестник перемен, к приходу которого мы готовились все эти столетия. Выдержав небольшую паузу, проговорила Олди. «Но теперь, когда предсказанное Великой Виатой произошло, мое старое сердце обливается кровью, я испытываю почти непреодолимое желание пленить тебя. Ведь в ином случае погибнут тысячи темных, которых я поклялась защищать». После этой фразы краешком глаз я уловил движение а потом из-за деревьев показалось множество силуэтов в точно таких же балахонах, которые окружили нас со всех сторон, и благодаря эмпатии я знаю, что они готовы в любое мгновение выполнить приказ своего лидера. «Ты можешь сделать это?» Выдержав взгляд Олди, спокойно ответил я. «И интуиция подсказывает, что мы проиграем бой, но это лишь отсрочит смерть твоих подчиненных». Рано или поздно у Сайфоса дойдут руки до этого материка. Если надо, он без малейших колебаний выжжет все леса, что долгие годы были вашим домом. Темные уже один раз допустили ошибку, когда не смогли объединиться и дать отпор внешнему врагу. Не повторяя ее. Без Мелорна и королевы тьмы вы обречены быть вечными изгоями, которые ждут своего часа, чтобы умереть». Но, увы, это не самое страшное, что ожидает Аздар. Мы были в сердце мира и защитили планету от чужеродных сущностей, жаждущих уничтожить защиту богов. Древо Света сильно, но в одиночку не способно обеспечить защиту планете. Без Мелорна враг всего живого сможет найти способ довершить начатое, и этот зараженный, но по сути мертвый лес тому прямое доказательство. «Следуйте за мной», — проговорила Олди спустя томительные пять минут абсолютной тишины, в течение которых я наблюдал за душевными терзаниями собеседницы посредством эмпатии. Здравомыслие все же возобладало над инстинктами, и Олди приняла тяжелое, но верное решение. Я буквально почувствовал, как с плеч женщины свалился огромный камень бремени, который долгие годы тянул ее на дно. Теперь у общины остался только один путь — победить или исчезнуть с лица Аздара вместе с остатками темной фракции. Олди привела нас на небольшую полянку и оттащила в сторону большой кусок дерна, под которым оказались очередные ступеньки. Кажется, я догадался, как лидер общины смогла лично явиться навстречу, ведь, по словам того же Вреска, поселение находится очень далеко от более или менее обжитых земель. На этот раз спуск не занял много времени. Мы оказались точно в такой же кристаллической комнате, только гораздо большего размера, в центре которой обнаружился довольно странный каменный диск стационарного телепорта. С первого же взгляда мне стало понятно, что установка состоит из более чем сотни различных осколков, и ее буквально собирали по камушку. Настоящее чудо, что она способна выполнять свою функцию. «Вы проделали колоссальную работу», — не мог не отметить я. «Собирали осколки телепортов в руинах древних городов?» «Да. Мы столетиями по крупицам восстанавливали утраченные знания и добились определенных успехов», — не оборачиваясь, ответила Олди. Женщина, ну, не поворачивается язык называть ее старушкой, начала подготовку к телепортации. Для этого, как и врезк, Она активировала нажатием определенные стихийные кристаллы. На этот раз комбинация оказалась гораздо сложнее и состояла из более чем 100 последовательных нажатий. Каждый кристалл соединялся лучом энергии с определенным осколком каменного диска. С каждой секундой разноцветных лучей становилось все больше. Они переплетались между собой в единую радужную конструкцию. И когда последний элемент этой системы занял свое место, Лучи сформировали овал портала. «Не мешкайте. В нашем распоряжении очень мало темной энергии, а без нее портал работает нестабильно», проговорила Олди и первой совершила переход. Краткий миг уже знакомого чувства полета и в нос ударил целый букет самых разнообразных запахов живого леса и цветущего луга. «Нереально красиво», — не смогла сдержаться Лики. Я был с ней полностью согласен, но насладиться прекрасной картиной мне помешало системное сообщение, которое возникло перед глазами. Шаг 5 эпической классовой цепочки «Возрождение темных эльфов» выполнен. Награда плюс 20 уровней. Внимание! Вы приступили к выполнению шага 6 классовой эпической цепочки заданий «Возрождение темных эльфов» вам необходимо защищать и ускорять рост королевского Меллорна, пока он не наберет достаточную силу, чтобы маскировать свои излучения. Награда за выполнение финального задания классовой эпической цепочки вариативна. Одновременно с системным логом зеленый росток Меллорна, оплетающий мое предплечье, начал пульсировать энергией, а само семя без моего участия проявилась и завибрировала от нетерпения, буквально оглушив меня неистовой жаждой немедленно оказаться в земле и начать набирать силу. «Еще не время», — стиснув зубы, прошептал я, пытаясь заглушить ментальный зов Мелорна. «Потерпи немного, нужно подготовиться к отражению атаки светлых». Как ни странно, семя подчинилось и ослабило ментальную хватку, словно тисками сжимающую мое сознание. Сразу стало легче дышать, и я только сейчас понял, что стою на коленях, обхватив голову руками. Поднявшись на ноги, откровенно ошалел от происходящего. Портальная установка располагается на небольшой возвышенности в самом центре огромной поляны, и вся она оказалась заполнена тысячами НПС. Но даже столь внушительные размеры свободного пространства не могли уместить всех жителей и многим пришлось занять позицию на окраинных деревьях. Абсолютно все НПС преклонили колено, а по их глазам текли слезы радости. «Мы услышали его», — прошептала Олди, по щекам которой тоже текли слезы. «Веди нас, предвестник перемен. Мы вверяем нашу судьбу в твои руки». «Этот мир принадлежит НПС, а игроки здесь всего лишь гости». Осторожно продумывая каждое слово, начал говорить я. Аздар воздействует на души не пожелавших покинуть его игроков, изменяет их, а возможно и вовсе разрушает. Я понял это недавно, когда столкнулся с фанатичным безумием инквизитора. Чем большую силу набирает игрок, чем выше его уровень, тем губительнее это воздействие. Сайфосы и ему подобные не понимают этого. Игроки не должны возглавлять фракции. Это нарушает баланс, а система этого не любит. Мы можем помочь играть роль исполнителей, советчиков, но решения должны принимать вы. У темных есть законный правитель, а я всего лишь игрок, испытание которого скоро подойдет к концу. Внимание! НПС-сообщество «Община» желает присоединиться к альянсу приближенных к трону. Вместо ответа Олди появилось перед глазами системное сообщение. «Ани, у нас намечается небольшое пополнение. Принимай запрос», — тихо прошептал я, настроившись на частоту связи с королевой. «Небольшое? Ну-ну», — пришел ответ с изрядной долей ехидства в голосе. Когда я посмотрел обновленную статистику фракции, то очень долго не мог поверить цифрам. Только что нас стало на сорок с хвостиком тысяч больше. Община оказалась не столь малочисленной, как мне казалось еще несколько минут назад. Причем, скорее всего, большинство НПС являются отменными воинами, которые знают местность как свои пять пальцев. Все следующие сутки я потратил на изучение подробной карты участка леса, вплотную прилегающего к точке силы. Прежде чем начать возводить укрепления, нужно все тщательно продумать. За прошедшие столетия НПС-сообщество сделало огромные запасы самых разнообразных предметов, так или иначе связанных с войной, а также постоянно тренировалось и совершенствовало боевые навыки, а обилие сильных мобов позволило достигнуть приличных уровней. Практически все опытные воины общины перешагнули за 250-й левел, а это около 15 тысяч первоклассных бойцов. Остальные жители тоже умели хорошо обращаться с оружием. В этой опасной местности прокачанные воинские навыки – это жизненная необходимость, а не прихоть. Так что мирного, беззащитного населения в общине практически нет. Даже дети умеют держать лук и в случае внешней угрозы готовы помогать взрослым. Но проблема заключалась в том, что темные не готовили местность к боевым действиям. Они не подозревали, где именно живут, и что однажды явится предвестник перемен с семенем Меллорна в руках и пожелает посадить великое древо в самом сердце их земель. Нет, какие-то оборонительные сооружения имеются, но это капля в море. Чтобы у нас был хоть минимальный шанс защитить Меллорн, нужно создать круговую, эшелонированную оборону, где каждый элемент дополняет и усиливает друг друга». Опыта столь масштабного стратегического планирования у меня, естественно, не было. Я простой военврач, а не начальник генштаба. Но жители общины, которые в большинстве своем не покидали пределы ближайших окрестностей, тоже не обладали нужными навыками, поэтому придется справляться самим. Мы понимали, что без сторонней помощи можем напортачить, но распространяться о том, что я сейчас нахожусь не в Остарте, было очень опасно. Малейшая утечка информации… И вместо столь необходимого нам отвлекающего маневра мы получим полностью готовую к бою армию, которая спалит все на своем пути, но доберется до затерявшегося в дремучих лесах поселения». все за и против, решил не пренебрегать возможностью призвать игрока, обладающего нужной профессией. Тем более Сауле и Кассионелю нужно было проверить работу портала. В обстановке строжайшей секретности Риана выдала Фиале нужные мне ингредиенты — Потребовала сдать устройство связи, и лишь когда ничего не понимающая девушка выполнила требования, выдала ключ фразу активации астрального маячка, заставив немедленно переместиться в Эндрайс. Там обескураженную Фиалу уже ждали Кассионель и Саула. Они дозабили ее инвентарь подарками из подземного города темных эльфов и в первый раз активировали храмовый телепорт, синхронизировавшийся с парным устройством, которое все это время дожидалось своего часа в моем инвентаре. Благодаря небольшой модернизации, стационарная установка наводилась на сигнал второго устройства, где бы оно ни находилось. И за счет энергии стихийного источника прокладывала астральный мостик между двумя точками. Именно так я и рассчитывал переправить соклановцев и новоиспеченных подданных Аник к точке силы, где мы будем возрождать великий Мелорн тестовый пуск прошел штатно. Устройство, что требовалось просто уложить на землю, сгенерировало портальную арку, подпитывать которую темной энергией предстояло мне. Уже через несколько секунд появилась фиала с круглыми от изумления глазами. Впрочем, когда я озвучил ей причину столь резкой смены локации и связанной с этим секретности, она очень быстро пришла в норму и включилась в процесс планирования. Надо признаться, что решение призвать Фиалу оправдалось на все сто процентов. Она в пух и прах разнесла все наши наработки, которые мы успели сделать за сутки. Причем аргументация причин, почему наша первоначальная задумка была обречена на провал, оказалась столь очевидной, что я не понимал, как не увидел этого раньше. В итоге мы просидели над планом обороны трое суток, сделав лишь один небольшой перерыв на сон, во время которого ко мне так и не пришло столь ожидаемое эхо. Откуда я должен был узнать судьбу родителей? а Возможно, и всей Земли. И все же я настаиваю, что в этой точке оборона слишком слаба. И рано или поздно светлые это поймут. В очередной раз произнесла Фиала, указав область магической проекции неподалеку от Меллорна. Если светлые подавят эти стальные крепости, Фиала движением руки подсветила нужные проекции, то смогут создать плацдарм для наступления и выйдут нам в тыл а иерархи получат возможность начать наносить сконцентрированные удары по великому древу. «У нас ограниченное количество семян, подходящих для войны деревьев», уклончиво ответил я девушке. «Залатать все дыры не получится. Если сместить одиннадцатую, пятнадцатую и тридцать вторую крепости на несколько сотен метров вот так...» Фиала передвинула проекции названных «стальных древ» а вот этот участок засеять взрывными лотосами, то нам удастся избежать возникновения слабого участка, и наша защита станет практически идеальной. В этом случае основные силы врага размажутся по всей площади линии фронта, и спрогнозировать, где именно произойдет прорыв, будет невозможно. А произойдет он обязательно, вечно сдерживать орды светлых не получится в любом случае, парировал я. «Тебе нужно, чтобы светлые нащупали это слабое место», — догадалась Фиала. «Но вряд ли они пойдут на прорыв вслепую, не проверив местность всеми доступными способами. А иерархи очень сильны и способны засечь даже идеально замаскированные магические излучения. Про темную энергию я вообще не говорю. Они каким-то образом чувствуют ее на расстоянии». «Ты права, не стал врать я». «Мне нужно, чтобы в определенный момент боя большинство самых сильных воинов и магов светлых оказались в заранее спрогнозированном месте, но комментировать это решение я не буду». «В таком случае предлагаю закончить обсуждение и приступить к реализации плана», — подытожила Фиала. «На мой взгляд, мы распорядились имеющимися ресурсами максимально эффективно. Осталось только все это посадить и вырастить». Всю полноту картины нашей обороны будет знать очень маленький круг самых доверенных разумных. Если честно, то в Фиале и лики я не был уверен на все сто процентов, но никаких дополнительных клятв брать не стал. Если они задумают предать, то никакие клятвы их не остановят, а дополнительные подозрения вызовут лишь скрытую злобу. Мы решили держать оборону на участке радиусом два километра во все стороны от Великого Древа. Именно на таком расстоянии от молодого Мелорна концентрация излучаемой им энергии будет максимальной, что создает оптимальные условия для длительного сражения. Мы запланировали посадку железных деревьев, которые при достижении определенного размера можно превратить в надежные стальные крепости, в шахматном порядке таким образом, чтобы каждую крепость при необходимости могли поддержать до четырех соседних, располагающихся на разных линиях обороны. Благодаря такой расстановке отрядом светлых придется преодолевать сопротивление и пробивать магические щиты не одной крепости, а по сути как минимум трех. Ведь соседи могут подпитывать щиты за счет собственных резервов. Все свободное пространство между стальными крепостями мы заминируем и приготовим массу магических ловушек. Минирование в магическом мире выглядит весьма специфически. Например, те же взрывные лотосы, о которых говорила фиала, это магически измененные растения, которые до поры до времени скрываются под землей на глубине до нескольких метров, а по команде оператора, контролирующего сектор, вылезают на поверхность и, естественно, взрываются. Прелесть этих растений в том, что их луковицы находятся под землей, способны генерировать взрывные бутоны с определенной периодичностью. Получается многоразовое минное поле. Мечта любого земного главнокомандующего. В нашем распоряжении не менее 20 различных видов подобных растений, которые с виду не отличаются от обычных, безобидных, скажем, кустиков, но в одночасье станут весьма неприятным сюрпризом для всех, кто попытается напасть на великий Мелорн. С магическими ловушками дела обстоят несколько сложнее. Их придется ставить в последнюю очередь, когда перебросим клановых магов, и подчиненных Галифа, так как магов среди жителей общины из-за низкого влияния фракции на Аздар очень мало. Мы разделили всю территорию обороны на 18 сегментов, которые соединим магическими нитями с Великим Древом, где будет располагаться центральный узел обороны. В кратчайший срок нам предстоит проделать титанический объем работы, вырастить тысячи километров корней которые будут соединять каждый элемент обороны в единую сеть и одновременно являться стенами подземных переходов, по которым смогут свободно перемещаться защитники, чтобы без лишнего риска перебрасывать резервы на самые сложные участки. Нужно создать тысячу амулетов силы, чтобы у каждого бойца был личный резерв темной энергии. Нужно успеть максимально прокачать уровни мне, мраку и маргулу, так как во время главного сражения будет дорога каждая единичка в характеристиках и каждое свободное очко обучения. Нужно придумать, как защититься от летающих пэтов врага, так как даже нашей с драконом слитой воедино силы не хватит, чтобы уничтожить прокачанных маунтов, на которых передвигаются лидеры объединения. Нужно, нужно, нужно, сотни различных нужно. И очень мало времени. Я уверен, что как только семя Мелорна окажется в земле, последует мощнейший импульс силы, который почувствует каждый маг на планете. Сколько времени потребуется армии объединения, чтобы добраться до этих мест? Месяц? Два? Полгода? Последнее вряд ли. Сайфос не даст нам столько времени. Максимум, на что мы можем рассчитывать, это пара месяцев после падения Астарта, которая, к слову, уже не за горами». Но пока мы живы будем бороться, а там и узнаем, кто сильней.